Глава четвертая. Она взяла рюкзак за дно, перевернула его и потрясла. Те немногие вещи, что Али не выложила, упали на застеленную атласным покрывалом кровать. Она перебрала их, но паспорта так и не нашла. «Куда же я его задевала?» — неудоуменно пробормотала Алия. Точно не в сейф, она никогда не пользовалась этими железными ящиками на кодовых замках, «Денег у нее при себе много не бывает, драгоценности она не носит, а документы ее кому нужны?» «Вроде я сюда его убирала», — продолжил разговор с самой собой Али, подойдя к трюмо с ящиком. Но, выдвинув его, увидела только распечатанную медстраховку и ключи от дома. Зазвонил телефон, Али глянула на экран и улыбнулась. Звонил ее муж Андрюша. «Привет, солнышко». «Я тучка», — услышала она, хмурая и набрякшая влагой. «Только не реви, прошу». «Когда ты вернешься? Я без тебя погибаю». «Послезавтра». «Как еще долго», — простонал Андрюша. Он был очень эмоциональным, ранимым, нежным, как горный цветочек. Алиса спасла его год назад, отбившегося от группы, замерзающего в ущелье Иремеля. Андрюша сломал ногу и не мог идти самостоятельно. Али несла его на себе, тонкая, маленькая, тащила полного высокого дядю. И не плакала. А он — да. Когда Андрей лежал в больнице, Али его навещала. Носила ему медок, узнав о том, что тот от него безума ума. Больной уплетал его большой ложкой, потом облизывал ее и... Плакал от благодарности. Не то чтобы Андрюша был рёвый, просто у него слезные каналы близко располагались, и он сам не замечал, как начинал плакать при эмоциональном всплеске. С возрастом это не прошло, а усилилось, ведь проблем стало больше, а значит, сложностей с принятием решений, стрессов, разочарований. Андрюша пытался измениться. Занимался аутотренингом, ходил на курсы мачо, колол себе тестостерон, Он йогой занялся, чтобы обрести гармонию, но вместо этого размяк еще больше. Тогда-то Андрюша и решился на мужской поступок восхождение на гору. Глупость, а не геройство, если учесть его боязнь высоты и уровень подготовки. «Ты мог погибнуть», — Дурила, отчитывала его Али. «И подставить своего инструктора, зачем наврал, что опытный и напросился в группу к продвинутым?» Топая с новичками черепашьим шагом по легкой трассе, я себя бы не преодолел. А ты бы попробовал сначала, это не так легко, зато безопасно. Я ни о чем не жалею, — умильно улыбался Андрюша и влюбленно смотрел на Али влажными глазами. Башкиры верили в то, что на вершине Иремели обитают боги, так? Али кивала. Значит, это они послали мне тебя, и я им благодарен. У тебя может неправильно срастись кость. «Если ты будешь любить меня и хромым, я совсем не расстроюсь». Они были странной парой. Дерзкая, сильная, деятельная Алия, обычно неулыбчивая, язвительная и добряк-романтик-уволень Андрюша. Жгучая васаби и сладенький медок. Она экстремалка, он кондитер. Матушка Али пристроила зятька на кухне турбазы, когда он переехал к суженой из родного Магнитогорска. Женский коллектив столовой его полюбил, а коллеги Али, ее братушки, никак не принимали. Они видели рядом с этой крутой девчонкой кого-то из своей стаи. Не понимали ребята, что от крутых, грубоватых, суровых она устала. Именно такими были и все предыдущие. Но только в мягких объятиях своего плаксивого кондитера Али отогревалась душой. За год, что они прожили вместе, не расставались больше, чем на сутки. Если Али нужно было поехать на соревнования, она участвовала в любительских, Андрюша отправлялся с ней. Он только отвлекал и расхолаживал, но как отказать любимому? В Таиланд они тоже вместе планировали лететь, но позже, и не на материко, а на Пхукет. Но Али подвернулись дешевые горящие билеты, а она как раз была свободна, тогда как Андрюша горел на работе, выпекая торты и пирожные ко дню республики. Али решил лететь без него. Грех не воспользоваться шансом заодно со страной познакомиться. А через полгода они вместе поедут, и Али будет отменным гидом для своего солнышка. И вот теперь он тучка, хмурая и набрякшая влагой. Надо же было такое сравнение придумать. — Малыш, я так по тебе скучаю. Что есть не могу, — продолжал изливать душу Андрюша. — Похудел, представляешь? Только не это. Штаны спадают. «Ничего, я тебе скоро откормлю. Буду варить супчики тайские и жарить лапшу. Уже специй накупила». Все считали, что Андрюше не мешало бы скинуть кило тридцать, а Али все в нем нравилось. И пухлые щеки, и круглый живот, и складочки на запястьях. Ее жених не был жирным. Пухлым, уютным, а на кухне еще и грациозным. Когда он пек Торты, перемещаясь от стола к холодильнику, духовке, раковине, двигался точно балерина. Влюбленные еще немного поболтали, но Али пришлось свернуть беседу, потому что паспорт не шел у нее из головы. Куда он запропастился? Что за подтайский домовой им сейчас играет и не хочет отдавать? Не подтайский, квайский. Она брала паспорт с собой на экскурсию. Но потом она с этим рюкзаком еще и в аквапарк ездила, значит, выложила, но куда? Еще раз проверил ящик трюмо, затем все остальные, под кровать заглянула и даже в холодильник. Документ будто испарился. Снова звонок, теперь от мамы. «Твой опять плачет», — сообщила она дочери ожидаемую новость. «Пришлось прогнать с кухни, чтобы слезами не залил тесто». «Скучает». Ты его больше не оставляй одного так надолго. Мне ненчится с Андрюшкой некогда. У меня своих хлопот навалом. Мам, ты его займи делом, пусть помогает тебе заодно отвлечется. Вот именно, что он только мешает, когда берется помогать, проворчала она. Ты как сама, домой хочешь? Очень. Не нравится страна? Честно говоря, нет, больше я сюда не вернусь. Вы же с Андрюшкой собирались туда в запоздалое свадебное путешествие. Поедем в другое место. Вообще не в Азию. А я говорила, летите в Египет. Какое там море, а отели, будто дворцы. Мама не была там. Она вообще из страны ни разу не выезжала, но вечерами листала альбом, выпущенный одним из крупных туроператоров в 2010 году и представляющий отели Хургады и шарм шейха Женщина изучала каждый, выбирала подходящий для себя. Она верила, что когда-нибудь попадет в Египет, а пока такой возможности нет, будет путешествовать по нему в воображении. Мама Али была потрясающей женщиной, на долю которой выпало очень много испытаний. Звали ее Рафина. Родилась она в многодетной семье последней. Старше ее были еще три сестры и два брата. Но, пацаны, ладно, с ними хлопот мало, а вот выдать замуж четырех дочерей – дело для родителей нелегкое, а еще же надо так сделать, чтобы по старшинству все из родного дома выпархивали. Это традиция, которую в их семье не хотели нарушать. Поэтому Рафина поздно замуж вышла, в 26, зато по любви. С Маратом они три года встречались, все ждали, когда последнюю из старших сестер замуж выдадут. Другой бы ультиматум поставил, или женимся, или расходимся, не могу я больше терпеть, а то и бросил бы невесту, но Марат не отказывался от любимой. И не искал удовольствия на стороне, был верным, порядочным человеком, за что его отец Рафины уважал и обещал отдать дочку за него вопреки обычаю, если предпоследняя его дочь до 30 так никого и не найдет. Но свершилось чудо, и в 29 она вышла таки замуж. Хорошо молодые жили, дружно, хоть и небогато. Через полтора года ребеночка родили, увы, не здорового. Врачи сказали, не жилец, но два года он родителей радовал. Ласковый был мальчик, смышленый, но с кровью проблемы. Решить их можно было но за границей, а где на это денег взять? Так и похоронили сына. Через год Рафина и мужа потеряла. У Марата начались проблемы с работой, с правоохранительными органами, с друзьями. А все из-за того, что деньгами одержимым стал. Захотел иметь их столько, чтобы, если кто-то из близких заболеет, отвезти его хоть в Америку к докторам, хоть на Тибет к монахам, хоть в Африку к колдунам. Впутался в темное дело Марат, а выпутаться не смог. Не выдержал, повесился. Рафина тогда сильно духом пала, от этого занемогла. Дали ей на работе путевку в башкирский санаторий, но не помогали ей процедуры до правильное питания спасло только восхождение на Иремель. Рафина будто переродилась на вершине этой священной горы и поняла, что нашла место силы. Она переехала в Башкортостан на свою историческую родину, о ней ранее только слышала, а родилась на другом конце страны, устроилась поваром в пансионат и зажила себе спокойно. Через три с половиной года к ней приехал младший брат Марата, свататься. Родственники наставили, спросила она, взять в жены вдову брата по старым обычаям? В роду Марата и Ильяса имелись не только татары и башкиры, но и кавказцы. Дед был настоящим горцем, родился в далеком ауле, где до сих пор чтили традиции. «Нет, это мое желание. Я старше тебя на двенадцать лет, на одиннадцать с половиной». Найди себе ровесницу, а родителей не слушай, живи своей жизнью, современной, яркой, у меня не семеро по лавкам, мне помогать не надо. Мама с отцом как раз не поддержали мое решение, говорят, точно так же, как и ты. Тогда зачем ты взваливаешь на себя эту ношу, Ильяс? Глупенькая, я хочу жениться на тебе, потому что люблю, Рафина отмахнулась, какую чушь он говорит. Я еще в детстве за тобой бегал, разве забыла? Это я с тобой познакомился, а не брат. «Тебе тогда было лет десять, а сейчас двадцать три, я взрослый». Он был так трогателен в этот момент, очень хрупкий, невысокий, с жидкими усиками и огромными глазами озорного кутенка. С ним хотелось поиграть в мяч, а не говорить о взрослых вещах типа брака. «Я отслужил в армии, получил высшее образование», — продолжал Ильяс. «Я не пью, не курю, могу починить любой электроприбор. Ты не пожалеешь, если выйдешь за меня». «Хорошо, я подумаю», — сказала она, чтобы отвязался. Была уверена, увидев ее повзрослевшую, пополневшую седяною висков, которую она не закрашивала ни тогда, ни сейчас, парнишка разочаровался. Но из упрямства или от растерянности решил идти до конца. Надо дать Ильясу время на осознание, и он передумает. Одно дело — на расстоянии мечтать о первой своей любви, другое — увидеть ее в реальности без прикрас. Когда скончался Марат, Ильяс служил в армии, и его не отпустили на похороны. Так что не виделись они почти пять лет. Но парень не передумал. Даже когда Рафина гнала его, он возвращался на следующий день. «Ты чего ломаешься?» — спросила у нее подруга, работающая в пансионате горничной. «Хороший парень, а ты нос воротишь. Мне бы такой замуж предложил, я бы выскочила, не раздумывая». «Я не сомневаюсь», — усмехнулась Рафина. Любвеобильная подруга меняла ухажеров, как наволочки на казенных подушках, и за каждого было не прочь выйти. Но я другая. Вдовицей помереть хочешь? А зачем? Нет, я могла бы выйти замуж второй раз, ребенка родить, но не за Ильяса. Почему? Он молодой и бестолковый. Его уже взяли в наш пансионат на должность главного инженера, он умный. Я не об интеллекте, не зрелый он еще. «Сама такая, хоть и старая, Ильяс уже в 10 лет себе женщину для жизни выбрал и добивается ее до сих пор. Он настоящий мужчина, а ты дура». Подруга так разозлилась на Рафину, что долго с ней не разговаривала. Но когда увидела подругу с Ильясом в видеосалоне, где они смотрели мелодраму, отошла. И на свадьбе была свидетельницей. Жили молодые хорошо, дети только не получались. Рафина себя в этом винила, просила мужа уйти от нее, кто, кто ему родит, но Ильяс был уверен, что у них все получится. В их паре все на этом держалось, на его уверенности. Худенький, маленький, молоденький, он был настоящим мужиком. Каменной стеной, поддержкой и опорой. Когда Рафина наконец забеременела, Ильяс договорился, чтобы жену на легкую работу перевели уже на раннем сроке. По дому делать тоже ничего не давал, разве что готовить. Играть научился на дудочке и пел рафине и нерожденному ребенку колыбельный под аккомпанемент. Алия родилась семимесячной, чахлой, но упрямой в отца. Она выжила, окрепла и дала родителям жару. Орала с утра до вечера и таким басом, что пугала соседей. «Не бывает у деток таких голосов», — шушукались они и крестились. Юха родился у Рафины и Ильяса, так злого демона башкирской мифологии называли. Но в годик Алия стала совсем другой, как пошла уверенно, так и изменилась. Носиться начала по саду, гонять кур до кротов, ямы рыть, в лужах валяться, ловить языком капли дождя и снежинки и хохотать от счастья, но тоже басом. Алия помнила себя с трех лет. То был ее день рождения. Она выучила частушку, забралась на табурет и спела ее гостям. Отец подыграл на дудочке и не дрогнул, когда услышал смачное бранное слово. Не понял ребенок, что матерную частушку выучил. Тогда Алия в последний раз видела отца, поэтому таким его и запомнила, сдерживающим смех с дудочкой. Он уехал в командировку и не вернулся. Несколько лет считался пропавшим без вести. Но его тело обнаружили, когда началась расчистка промышленной свалки, и останки вернули семье. Мужа Рафины убили, но кто, полиция так и не выяснила. Али тогда не столько от горя, сколько от угрызений совести страдала. Она предполагала, что отец сбежал, ведь она почти его не знала. А мать была уверена, с ним что-то случилось. Не мог Ильяс их бросить. Она твердила это, чем раздражала Али. У них половина класса брошенных отцами ребят. А чем она лучше? Или он, папа, только и мог что на дудочке играть?» За такие слова Али пощечину получила от матери. Впервые она подняла на дочь руку. «Не смей дурно говорить об отце, — сурово проговорила Рафина. И Али больше не позволяла себе этого. На похороны Ильяса приехала его мать дважды свекровь Рафины, не только чтобы проститься с сыном, а чтобы проклясть ее. «Было у меня два сына, теперь ни одного!» — кричала она прямо на кладбище. «Обоих ты забрала, черная вдова, а я как знала, что ты горе принесешь, и младшему моему мальчику запрещала на тебе жениться. Но он одно твердил, — люблю. Заколдовала ты их, что ли, ведьма? Ты — проклятие нашего рода!» И все в том же духе. Свекровь еще и плюнула Рафине в лицо. Но спустя годы, когда ее парализовала, именно черная вдова забрала больную к себе. Больше некому было. Оба сына в могиле, муж тоже, дальним родственникам она не нужна. Свекровь милостиво позволила Рафине заботиться о себе. Она не простила невестку, но приняла ее помощь. К Лие бабка тоже любви не питала, но с ней она хотя бы разговаривала, с Рафиной же нет. На похоронах сына она сказала, все, что хотела, добавить нечего. Рафина мучилась со свекровью, та располнела сильно, и ворочать ее, чтобы не появлялись пролежни, было очень сложно. Как и обмывать, кормить, особенно кормить, старуха ела много. Не зная сытости, требовала еще и еще, и все, с ложки, сама есть не могла. Не дашь, воет, как волк на луну, а у матери работа, хозяйство, пусть и небольшое. Но как без зеленушки ягодок, как без яичек домашних. Свекровь только такие и ест, магазинный выплевывает. Вспомнив бабку, Али загрустила еще сильнее. Извела она Рафину, пока внучка в отъезде. Мама, конечно, виду не подает, бодрится, но лицо ее осунулось, а волосы в беспорядке. Нет времени на то, чтобы уложить их. Скорее бы домой в очередной раз подумала Али. Но сначала нужно найти паспорт. Мысли о том, что этого не произойдет, она гнала прочь, и чтобы не падать духом, стала напевать песенку мультяшного мамонтенка, которую просто обожал ее Андрюша. Вспоминая лучшие моменты их совместной жизни, Али снова взялась за поиски.